Глава девятая. Прага, 19 мая, 2018. Утром Марсель проснулся за десять минут до будильника от стука в дверь. Это была Миша. Дюпон ни капли не удивился ее появлению. Он знал, что, вероятнее всего, она зайдет к нему за чистой одеждой, которая осталась в его номере. В руках у нее был кофе и бумажный пакет с ароматной выпечкой. Она была не накрашена. Вся косметика тоже осталась у Марселя. Несмотря на это, Миша выглядела свежо и опрятно, словно часы показывали далеко не семь утра. «Я хотела извиниться», – сразу начала она. «Наверное, я правда была не права. Принесла тебе кофе, и если ты не против, то я бы зашла за своими вещами». Она так подбирала слова, что речь звучала неестественно, даже немного наигранно. Казалось, что она говорила все лишь из вежливости и сама не верила в свою неправоту. «Я тоже хотел извиниться, иногда я могу наговорить лишнего». Он жестом указал Мише, что она может пройти, и взял из ее рук протянутый кофе и бумажный пакет. Михаэла пробыла в номере не больше пяти минут, кинув Марселю. «Увидимся на работе», она покинула номер. Спустя час с лишним Марсель с удовлетворением смотрел, как магазин в идеальном состоянии был готов к первым посетителям. Дюпон не без скромности признавался себе, что в большей степени все получилось должным образом благодаря ему. Все менеджеры и продавцы произнесли благодарственные слова, даже Кая, перед которой Марселю было до сих пор неловко, подошла к нему с крепким рукопожатием. Ровно в десять двери для посетителей, наконец, распахнулись, а по фужерам разлили шампанское, которое подавали для гостей в честь открытия. Убедившись, что все в магазине работает как надо, Марсель с чистой совестью объявил себе заслуженный выходной до отъезда в Рим. Сгорая от стыда перед Мишей, он хотел предложить сходить с ним куда-то на обед но у нее уже были свои планы. «Если хочешь, можешь заехать со мной к другу в антикварный магазин, он мне должен передать кое-какие вещи». Марсель был не против. Тоска начала накрывать его из-за осознания, что уже скоро он покинет это место, и все плохое и хорошее, к сожалению или к счастью, останется в прошлом. Он все-таки признал, хоть и до последнего пытался отрицать, что Миша, да и Прага в целом заставила испытать его бурю чувств и эмоций, которых ему, по всей видимости, так не хватало. «Как мне купить проездной?» – спросил Марсель у Миши, заходя в трамвай. «Успокойся, нам ехать пару остановок». В трамвае стоял отвратительный смрад. Марсель решил, что это от мужчины, который сидел недалеко. Он был в грязной одежде, а рядом с ним упершись в соседнее сиденье стояли костыли я тут подумала о том что ты мне говорил начала миша из за запаха она ладонью прикрывала нос решила что ты прав ты о чем недоумевающе спросил марсель о том что не нужно делать что то против своей воли что ты имеешь в виду ответа на этот вопрос не последовало трамвай остановился и миша выскочила наружу Напротив остановки, где они вышли, располагался китайский ресторан. Стекла которого были обклеены постерами из мультфильмов и фотографиями еды. Миша завернула на узкую улочку и направилась к антикварному магазину. На зеленой облицовке большими белыми буквами значилась надпись «Антик». На витрине красовались старые картины, посуда, вазы, фарфоровые статуэтки. Когда Марсели и Михаила вошли, раздался громкий писк, сообщающий хозяину лавки, что у него посетители. Внутри было мрачно из-за тусклого света. Воздух пропитался стариной, что снова напомнило Марселю о запахе в квартире матери. Повсюду стояли стеллажи с мелкими предметами, раритетная мебель, висели огромные картины в золотых рамках. В дверном проеме за кассой появился мужчина в черных узких штанах и серой майке. «Миша!» — воскликнул он. Охой, милачку!» — закричала она и, подбежав к нему, крепко обняла. «Я здесь с другом, Марселем, поэтому, надеюсь, ты не против перейти на английский?» Примечание. «Привет, дорогой!» Чешский. «Ну, чао, Марсель, я Якуб. Или просто Куба, как твоей душеньке будет угодно!» — манерно произнес мужчина, протягивая руку, словно для поцелуя. «Ты откуда?» «У Марселя есть жена, так что не трать время, даже у меня не получилось». «Это не значит, что не получится и у меня». Они разговаривали так, словно Марселя не было рядом, хоть и беседовали по-английски. «Я здесь по делу», – наконец произнесла серьезно Миша. «Что же за дело?» Якуб и Миша перешли обратно на чешский. Спустя пару фраз Куба нагнулся под кассу и, как Дюпон догадался по звуку, открыл сейф. Марсель отвернулся и начал разглядывать старинные, слегка покрытые пылью сервизы, делая вид, что они его очень заинтересовали. Когда сейф под кассой снова издал звуки, Марсель краем глаза увидел, как Якуб отсчитывает купюры по 100 евро. «И возьми машину, которая стоит тут, слева, в паре метров от магазина, ты сразу увидишь», — сказал Куба, Снова перейдя на английский, и протянул Миша ключи и приличную пачку денег. Ты даже не спросишь, зачем мне это? обиженно спросила Миша. Меньше знаешь, крепче спишь, ответил Куба, зажигая новую сигарету. Миша взяла деньги и ключи из рук мужчины и крепко обняла его. Милую те, сказала она. И если что, меня как обычно тут не было. Примечание: люблю тебя. Чешский Они с Марселем вышли из магазина и направились за машиной. «А вот и она», — сказала Миша, подходя к красной «Альфа-Ромео», которая выглядела очень дорого и выделялась среди других машин на парковке. «Обожаю раритетные вещи. Чего только не найдешь в магазине Кубы». «Эту машину он дал тебе?» — округлив глаза, спросил Марсель, прикидывая примерную стоимость автомобиля. «Не правда ли он лучший?» Михаила открыла автомобиль и собиралась сесть за руль, но Марсель ее остановил. «То есть ты снова тащишь меня, не пойми куда, ничего не объяснив? Куда теперь? Может, поедем грабить банк? Ах, нет, зачем же его грабить? Деньги у тебя уже есть». «Да успокойся ты», — рассмеялась Миша. «Мы просто доедем на этой машине до отеля, если ты, конечно, не хочешь пойти один пешком. Да и куда я тебя все время тащу?» Я лишь предложила пройтись со мной, раз уж ты так хотел провести время вместе. Успокоиться? Ты серьезно? Марсель был вне себя от ярости. Он сделал глубокий вдох и выдох. Ты можешь объяснить, что это за машина и зачем тебе деньги? Она краденая? Это какой-то криминал? Миша снова рассмеялась в ответ, но резко остановилась. Посмотрев Марселю прямо в глаза, она сказала «Прошу». «Не говори чепухи. Куба отличный парень, он не крадет машины. Уверена, что в бардачке ты сможешь найти документы на тачку. Да и какой дурак паркует краденые машины в центре Праги. Говорю тебе, потерпи меня еще пару часиков, и я исчезну из твоей жизни навсегда». Марсель закатил глаза и молча уселся на пассажирское сидение. «И только не говори, что тебе самому это не нравится», усмехнулась Михаэла о чем?» «О приключениях, конечно». «Может, ты хотя бы расскажешь, что это был за парень? О чем вы с ним говорили?» «Это мой друг, который мне должен гораздо больше, чем это». Миша завела машину и поехала к отелю. «Ты ему спасла жизнь?» «Не вижу другого объяснения». «Можно сказать и так. Я была его свидетелем в суде. Он обвинялся в жестоком убийстве трех человек» а я дала показание, что в момент убийства он был со мной. И он правда был с тобой? «Нет!» – рассмеялась Миша. Марселя снова шокировала, какой она была легкомысленной. «То есть машины Куба не крадет, зато убивает людей. Ты же понимаешь, что, возможно, ты помогла жестокому преступнику? Во-первых, ты мне не папочка, чтобы читать морали. Во-вторых, какое право ты имеешь судить моих друзей?» его даже судья оправдал». Марсель ничего не ответил. Он был очень зол на Мишу. Она нервничала, что сказывалось на манере вождения. Оставшуюся дорогу они ехали молча. Миша заехала на парковку отеля. «Теперь объясни, что ты задумала», – спросил Марсель, когда Миша достала ключи из замка зажигания. «Я уезжаю». Она говорила так спокойно, словно речь шла о каких-то обыкновенных вещах, как поход в супермаркет. «Куда?» «В Париж». «Что?» Марсель снова недоумевал. «Надолго?» «Надеюсь, навсегда». «А как же работа?» Марсель спросил скорее из вежливости. На самом деле он представлял, как все сотрудники будут рады ее исчезновению, да и сам он сначала их встречи не хотел, чтобы она продолжала работать в компании. «Но ведь эта работа и есть то, что я делаю против своей воли», — улыбнулась Михаэла. «Теперь я смогу заниматься тем, чем захочу. Ты мне помог принять это решение». «И что ты будешь делать в Париже? Только не говори, что продавать бутерброды в театре». «Почему же сразу бутерброды?» — ответила Миша его же фразой и хитро улыбнулась. Для Дюпона было неожиданностью, что одна неаккуратная реплика так подействовала на Мишу. Он не хотел задавать ей больше вопросов, его не интересовали ее планы. «Меньше знаешь, крепче спишь». Они вместе поднялись в номер 515, чтобы Миша собрала свои вещи. Дюпон спокойно наблюдал за тем, как девчонка неторопливо берет сумки и направляется к выходу. Глядя на нее в последний раз, он пытался понять, что же испытывал. Было отчетливое ощущение, что все эти дни Дюпон провел не с Мишей, а с молодой Софи. Да, они казались абсолютно разными. Софи никогда не вела себя настолько безумно и уж точно никогда не связывалась с людьми, которые могли ей навредить. Но легкостью в принятии решений, безумными размышлениями, которые иногда выглядели полным бредом, Миша напоминала Марселю жену в этом возрасте. В то же время Дюпон осознавал, что время прошло, и такая жизнь больше не для него. Раньше он мог сорваться и уйти из родительского дома без вещей и денег, но теперь комфорт и стабильность были в приоритете. Именно поэтому Марсель так упрямо отказывался от предложения Томаша остаться в Праге на месяц, Именно поэтому он скучал по своему дому у океана, где все было так, как он привык. «Если вдруг придет Павел, не говори ему, куда я уехала, а лучше соври. Скажи, что я уехала в Монголию или Китай. Скажи, что я в Мексике. Улетела еще вчера». Марсель задумчиво смотрел, как она тащит свои вещи в коридор. «Еще один день, и это все закончится» подумал Марсель и встал, чтобы помочь Мише перенести сумки. Михаэла тяжело вздохнула и посмотрела на часы. «Пойдем вниз, мне уже пора». «Скоро ночь. Ты хочешь ехать по темноте?» «Не переживай, сладкий. Я планирую доехать до Нюрнберга и переночевать там у знакомого. Здесь я не хочу оставаться больше ни дня». Оценив свое отражение в зеркале, она достала из сумочки помаду, и ловко накрасила губы ярким красным цветом. Михаила еще раз проверила весь номер, чтобы убедиться, что ничего не забыла, и они вместе молча спустились на парковку, сложили все сумки в багажник и на заднее сиденье «Спасибо тебе за помощь», — сказала Миша и крепко обняла Дюпона. «И тебе спасибо, что показала мне город. Напиши, когда доберешься». «Обязательно». Она выпустила Марселя из объятий и открыла дверцу автомобиля. Марсель увидел, как у Миши на глаза начали наворачиваться слезы. Она быстро отвернулась и села в машину. Было понятно, что плакала она не из-за него, а из-за того, что покидает город, в котором прожила всю свою жизнь. «Прощай, Марсель!» Короткая фраза прозвучала с такой нежностью в голосе, словно признание в любви. «Прощай, Микела!» Дюпон в который раз произнес ей имя на французский манер. «Я уверен, у тебя все получится». «Ставлю на это свою задницу», — попыталась пошутить Миша, но слова прозвучали настолько грустно, будто она еще не была полностью уверена, стоит ли совершать побег. Миша больше не повернулась. Марсель видел, как она завела машину и спешно покинула парковку. Когда автомобиль окончательно скрылся за домами, Марсель отправился на прогулку по пражским улицам, слушая музыку в наушниках. Вдали показалась уже ставшая родной площадь республики. Марсель зашел в Палладиум, чтобы купить кофе. Когда напиток был готов, Дюпон надел на стаканчик пластиковую крышку и направился обратно. Развернувшись, Марсель увидел, что все посетители торгового центра направляются к выходу. Дюпон снял один наушник и услышал оповещение с просьбой покинуть здание. Музыка в наушниках продолжала играть, а Марсель смотрел, как толпа медленно продвигается вперед, чтобы поскорее выйти на улицу. Дюпон стал быстро пробираться сквозь толпу, грубо расталкивая людей, те возмущенно кричали ему вслед. Когда Марсель наконец оказался на улице, он подумал, что очень хотел бы быть сейчас с Мишей, которая без труда на чужой машине отправилась в незнакомый город, бросив все, что у нее было. Ему не хватало этого безрассудства, которым он не обладал даже в ее возрасте. Марсель всегда воспринимал себя как приземленного человека, который не любит изменения. Иногда он думал, что находится в отношениях Софи так долго только из-за привычки, страха что-либо менять. Вернувшись в отеле, подойдя к своему номеру, он заметил, что дверь была не заперта и внутри горел свет. «Горничная? Разве она не убиралась с утра?» – удивился Дюпон и вошел внутрь. По телевизору на полную громкость шел футбольный матч. Когда Марсель оказался в спальне, то подскочил от испуга. На кровати сидел незнакомый мужчина в бежевом тренчкоте известного дорогого бренда. Марсель догадывался, кто это мог быть, но все же надеялся, что ошибался. Дюпон собрался выйти из номера и позвонить в полицию, но было уже поздно. Незнакомец его заметил. «Добрый вечер!» Он развернулся, и Марсель смог рассмотреть его лицо. Это был мужчина средних лет, с глубокими морщинами на щеках и седой, немного небрежной щетиной. Густые, слегка волнистые волосы из-за жесткости не лежали а стояли кверху, делая его похожим на модника из девяностых. Длинные брови словно занавешивали маленькие серые глаза. «Вы ошиблись номером», — вежливо начал Марсель. «Вам не кажется, что это вы ошиблись?» — хмыкнул незнакомец и встал с кровати, оставив мокрый след от плаща. Марсель обратил внимание, что его руки были спрятаны в карманы. «Что вам нужно?» уже увереннее произнес Марсель. «Думаю, ты догадываешься», ответил мужчина и вытащил руки, держа в одной из них небольшой пистолет. В момент закружилась голова. Марсель не знал, как себя вести, во рту пересохло, с трудом получалось сглотнуть слюну. «Не хочу тебя пугать понапрасну», рассмеялся незнакомец, почувствовав, что произвел нужное впечатление. «Ах да, как некрасиво получилось» я павел мужчина протянул руку сделав пару шагов вперед марсель поспешно ответил на рукопожатие краем глаза продолжая следить за оружием предвидя твой вопрос отвечу я не собираюсь убивать тебя павел сделал небольшую паузу настойчиво глядя в глаза оппонента разумеется в том случае если ты ответишь на все мои вопросы он не отворачиваясь подошел к кровати и сел уже на другой ее край «Я знаю, что вы с Мишей были у меня дома», — снова заговорил Павел. Марсель ощущал, как по спине стекает пот, а на лбу выступила испарина. «Я знаю, что она спала у тебя». «Это так?» — Марсель молча кивнул. «У вас был секс?» «Нет», — почти шепотом ответил Марсель. «Врешь!» — заорал Павел. «Я правда не вру, у меня есть жена, я люблю ее». Я не изменял ей никогда, я даже не лежал с Мишей в кровати, честно». Было видно, что Павел злится. На висках вздулись вены, Марсель боялся, что парень Миша не поверит ему и выстрелит. «Допустим». «Где она сейчас?» Павел с трудом сдерживал злость и изо всех сил старался говорить спокойным голосом. «Миша?» «Она уехала». «Ты же понимаешь, что мне нужно знать все. Куда уехала? Когда?» как надолго павел снова встал с кровати и подошел к окну все еще не поворачиваясь спиной к Марселю. и я не знаю дюпону казалось что он вот вот упадет в обморок врешь снова заорал павел она не сказала мне марсель не знал стоит ли врать он не хотел чтобы миша пострадала от его слов боялась что я проболтаюсь «Не похоже на эту вьетнамку, она никогда не думает наперед», — рассмеялся Павел. «Слушай сюда», — начал он и тут же замолчал, словно о чем-то вспомнив. «Так вот, эта девка не такая простая, как кажется на первый взгляд. Она много дел наделала, потратила половину моих сбережений непонятно на что». Я бы понял, если бы это были сумки, серьги и прочее бабское барахло, но нет. Она брала мои деньги без спросу и тратила их на грязные делишки. Когда я спрашивал ее, она отвечала, что нужно кого-то выручить. — Да знаешь что? Половина ее дружков — убийцы и воры. Павел опустил глаза на пистолет. — Знаю, о чем ты сейчас подумал. Я не убийца. Я лишь защищаю свои интересы а она подкосила всю мою репутацию. Больше никто из серьезных людей не хочет вести со мной бизнес. А знаешь почему? Да потому что эта дрянь для заработка карманных денег продавала втридорого наркоту, да еще и худшего качества, ручаясь моим именем. А ведь от этой наркоты сдохло как минимум пять человек. Сука! Слова долетали до Марселя через одно. Он не мог в полной мере воспринимать сказанное Павлом, лишь смотрел на пистолет в надежде, что дуло не направят в его сторону. А теперь что? Она просто уезжает, убегает от меня, надеясь, что я ее не найду. Так что? Куда она уехала? Марсель был в полной растерянности. Он впервые в жизни хотел действительно исчезнуть, раствориться в воздухе. Я правда не знаю. С трудом произнес Дюпон. «А если подумать?» Павел запрокинул голову и почесал подбородок дулом пистолета. «Я советую хорошо подумать». «Кажется, Михаила говорила что-то про Германию, но я не уверен, что она задержится там надолго». «Нюрнберг?» Марсель неуверенно кивнул. Павел явно знал о знакомых Миши, раз так быстро вычислил город. Возможно, разъяренный парень говорил правду о ней. «Теперь мне даже не хочется за ней ехать. Она не смогла придумать ничего оригинальнее. Эта дура и без моей помощи скоро сдохнет. Она не знает, как жить. Если эта деваха не может позаботиться сама о себе, то это не значит, что кто-то другой обязан заботиться о ней». Смех Павла заполнил пространство комнаты. Казалось, что даже стекла в окнах немного задрожали от столь громкого звука. «Учти, если ты мне соврал, и она уехала, допустим, в Мексику, то тебя-то я уж точно из-под земли достану. Мне известно, где именно в Португалии ты живешь». Марсель почувствовал, как вот-вот упадет в обморок. «Мне нужно выйти», — пробормотал он. «А я думал, ты другой». — Не знал, что такой сопляк. Я даже почти поверил, что ты не изменял своей женушке. Марсель молча направился к выходу из номера. В лифте он увидел свое белоснежное лицо. Нужно было срочно попасть на свежий воздух. На улице снова прошел дождь, обновив подсохшие лужи. Дюпон отошел немного от входа, в отеле сел на бордюр. Рвота моментально начала выходить, сделалось немного легче. Марсель огляделся и увидел, что бордюр, на котором он сидел, был полностью облеплен слезняками разной длины и толщины. «Уж лучше бы я был этим слезняком». Он наклонился, чтобы поближе рассмотреть мерзкое склизкое черное тельце. Через пару мгновений Марсель увидел кончик носа черного ботинка Павла. «Можешь выдохнуть», — сказал парень Миши, — «но если вдруг окажется, что ты мне соврал, нам придется снова поговорить, только уже серьезнее. Как тебя найти, я разберусь. Есть что добавить?» Марсель, не глядя на Павла, покачал головой. Тот сел на корточки, чтобы посмотреть в глаза Дюпона и произнес «Что ж, поздравляю, тебе крупно повезло, что она уехала». Ты избежал больших неприятностей. Она врунья и дура, так что ты легко отделался. Вздох облегчения вылетел из груди Марселя, когда послышались удаляющиеся шаги Павла. Еще немного понаблюдав за тем, как вскарабкивается на бордюр другой слезняк и дождавшись, когда Павел полностью скроется из виду, Дюпон поднялся в номер. Он пролежал какое-то время на кровати. Поняв, что больше не может находиться в спальне наедине со своими мыслями, он несколько раз намеревался позвонить Софии, но так и не решился. Не хотелось выдавать свое настроение через голос, поэтому Марсель решил, что лучше прогуляется. Дождя не было, холодный ветер с бешеной скоростью гнал облака в небе, словно они куда-то спешили. Марсель снова вышел на площадь республики, которую уже выучил наизусть. Пройдя под пороховой башней, он оказался на улице, по которой каждый день ходил на работу в магазин. На Старомесской площади, как обычно, люди столпились у часов Орлоя, в ожидании, когда кукольные человечки покажут небольшое представление, выйдя из дверок возле циферблата. Узкая улочка привела его к Карлову мосту. Дюпон не заметил, как добрался до конечной точки из-за постоянных назойливых мыслей о Мише и Павле. По той же причине остались без внимания небольшие сувенирные лавки и кафе, где продавали чешские трдельники. Мысли о том, что произошло за день, не покидали. Стало обидно, что та Михаэла, которую Дюпон знал еще утром, после разговора с Павлом перестала существовать, Теперь он не думал о Мише, как о молодой, безбашенной девчонке. Дюпон понял, что совершенно не знал ее. Он видел ее всего пару дней, иногда она неожиданно пропадала, а потом также неожиданно появлялась. Теперь все пазлы сложились и стало ясно, почему она сначала так хотела его соблазнить. Видимо, планировала вытянуть немного денег, которых, вероятно, не могла получить от богатого отца. Тот заставлял ее работать. И парня который знал о всех ее махинациях. Да, она так и не попросила денег у Марселя, зато воспользовалась его добротой и наивностью, ночуя в его номере. Еще утром Тюпон мечтал поступить как она, бросить работу, заняться тем, чем бы он хотел. Хотя сам и не знал, что бы это могло быть. Но теперь он понимал, что это безрассудство ему не подходит, что он не может быть как Миша. Он доволен жизнью, он скоро встретит жену, щенка, он вернется на работу, где прекрасно справляется со всеми задачами. Тем не менее, неприятный осадок остался после всех событий. Но были ли они действительно так плохи, как Дюпон считал? Или все-таки Марсель разобрался в вещах, в которых давно не мог разобраться? Ответ на этот вопрос он пока не знал. Но одно понял наверняка. Как бы не хотелось вернуться в прошлое и стать тем, кем был десять лет назад, этому не бывать. Все закончится плохо. Новую, молодую Софи уже не найти. Перейдя брусчатую дорогу, Марсель приблизился к мосту с правой стороны, где открывался вид не хуже. Дюпо напугало столпотворение. Масса людей, словно поток бурной реки, двигалась по старому кирпичному мосту. Казалось, будто там, на другой стороне Волтавы, происходило что-то такое, что ни в коем случае нельзя упустить, если не перейти сейчас, то опустятся ворота и перекроют путь. Перед Марселем открылось что-то абсолютно очевидное, то, что он в упор не видел раньше. Все эти люди, которые спешат, толкаются, кричат, даже не знают о его существовании. Им безразлична его судьба, а ему их. У них на лбу написано, что прыгни он с моста, никто даже бровью не поведет. Настолько им наплевать. Поэтому и Миша была одной из них, одной из этой толпы. На самом деле ее интересовали лишь свои дела, но никак не Марсель. В это время тяжелые дождевые облака улетели прочь, обнажая розовое закатное небо. «К смене погоды», — подумал Марсель, с восторгом наблюдая за небом, как и все туристы. Они начали делать одинаковые кадры на телефон, словно увидели чудо природы, которое случается не чаще, чем раз в пять лет. Подобные моменты Марселю казалось, что все проблемы создают тучи, давящие на мозг, и заставляют думать обо всем плохом. А с появлением солнца словно становилось легче дышать. Теперь Прага выглядела приветливой и открытой, А толпа туристов больше не раздражала. Извините, вы бы не могли нас сфотографировать? Услышал Марсель женский голос рядом с собой. Незнакомка обращалась на английском. Дюпон обернулся и увидел темноволосую девушку в короткой голубой курточке, похожей на спортивную, и узких синих джинсах. В руках она держала небольшой фотоаппарат. Рядом стоял лысоватый парень в похожей куртке черного цвета. Конечно. Улыбнулся Марсель и взял в руки протянутую камеру. Пара встала к каменному заборчику, возле которого многие делали фотографии. Позади открывался вид на Пражский град. За полминуты, пока Дюпон фотографировал пару, небо успело снова затянуться тучами. «Вы откуда?» – спросила девушка, забирая камеру. «Из Франции, а вы?» «Израиль! Хорошего отдыха!» «И вам тоже!» – вежливо произнес Марсель. А в голове звучало «И вам тоже наплевать». Пара в тот же момент испарилась в толпе, и Марсель снова оказался один. Он в который раз за последние несколько дней почувствовал легкое недомогание и решил пойти обратно в номер. Чтобы вернуться в отель, вновь пришлось нырнуть в толпу туристов, гуляющих по узким улочкам старого города. К горлу подступала тошнота, голова кружилась. Хотелось поскорее попасть в отель. Из-за самочувствия его раздражали люди, которые шли медленно, разглядывали все вокруг, время от времени останавливаясь посреди дороги, где и без того было трудно пройти. Марсель уже ничего не видел. В глазах почернело, а в ушах раздался громкий звон. Последнее, что он почувствовал, как его ноги вдруг становятся мягкими, и он падает на землю. Дюпон открыл глаза от того, что кто-то хлопал его по щекам. Он лежал на земле, а над ним склонилось несколько человек. Перед ним на коленях стоял мужчина в серой кепке с черными усами. Видимо, это он привел Дюпона в чувство. Марсель резко вскочил и закричал на французском «Не прикасайтесь ко мне!» «Вы упали в обморок, вам нужна помощь», сказала женщина на английском, стоящая неподалеку. «Не нужна мне никакая помощь, со мной все в порядке», — все так же по-французски кричал он. Марсель встал на ноги и быстро зашагал через толпу, расталкивая всех вокруг, словно с ним и вправду ничего не случилось. «Да что со мной, черт возьми, происходит!» — думал он. «Смотри, куда прешь!» — услышал Типон недовольный крик прохожего. Марсель долетел до отеля, зашел в номер и, не раздеваясь, лег в постель. Крепкий сон накрыл в ту же минуту, хотя обычно Дюпон не мог уснуть без обязательного ритуала душа и чистки зубов. Напряженное лицо расслабилось, а морщинки между бровями разгладились, оставив после себя лишь небольшие красные полоски.